Глава пятая. Ностальгическая. И записываю я в сущности черт знает что. Что попало. Как сумасшедший. Иван Алексеевич Бунин. Поле боя осталось за Артемом. В самом разгаре спора ренегат-редактор вспомнил вдруг о какой-то верстке, которую ему, якобы, надлежит срочно вычитать. И, наскоро попрощавшись, покинул скверик. Стратополох долго смотрел ему вслед. И это бывший единомышленник. Тот самый, что каких-то несколько лет назад бил со всклипом кулаком к потолковому словарю психиатрических терминов и хрипел, что за родину пойдет на все. По улице, за оградой скверика, мимо больничного комплекса Идип, пронеслись с сиреной мигалкой одна за другой две неотложки. Из бокового окошка ведущей машины Торчала мужская ступня в туфле. Странно. Если везут буйного, то почему в незафиксированном виде, раз сумел высунуть ногу наружу? Кроме того, получается, что везут его на переднем сиденье, рядом с шофером. Странно. Очень странно. Артем поднялся со скамьи и, подойдя к аптечному киоску, принял еще три водочные капсулы. Не помогло. Нахлынул хандра. Вернулся, сел. С кривой улыбкой сунул руку во внутренний карман пиджака и, достав свой верный наладонник, тронул с силом папку «История болезни». Поколебавшись, вызвал на экранчик дневник, начатый еще в тот безумный год. Давненько не перечитывал, а тут все-таки повод. Никогда не думал, что окажусь однажды в царстве ликующего лоха откуда его столько? Из каких щелей, из каких трущоб он выбыл с на улице Сызнова? Идут и идут. Сотни, тысячи. На переходе у кинотеатра «Багдадский вор» Мерседес уступил дорогу пешеходу. Милиция — оплот криминалитета. Сам криминалитет редеет, ретируется в подворотни. С собственными глазами видел плывущий над людским скопичем плакат. Крутизна излечима. Милостливый Микола Угодник, покровитель всех заключенных и путешествующих. В какие времена мы живем? С чего они решили, что медицина и злодейство несовместны? Чем им не угодил Паша Маджахет? Ну хорошо, история никогда ничему не учит. Но кинематограф то кинематограф. Должны же знать из фильмов, что случается, если к власти приходит доктор. Неужели мало было распада Сусловской державы? Стоишь в бессильной ярости на тротуаре и беспомощно смотришь, как рушится последний оплот нашей великой культуры. Опять руины, опять все разломано до основания. Авторитеты с охраной, имиджмейкеры в неслабых прикидах, бойкие бритоголовые отморозки. Куда это все делось? Кругом исковерканные радостью лохоподобные рыльца отмеченной печатью слабоумия, которую они имеют дерзость называть честностью. Хилые безмозлые безмозглые существа не способны составить договор и не быть при этом обутыми. На что они способны, кроме разрушения? На углу Дубровского и Кирджали какой-то мозгляк все еще с тем же лошиным восторгом озирает навороченный особняк и блеет мечтательно. Хорошая поликлиника будет. Две испуганные путаны не понимают, зачем они вообще вышли на паны. Бедняжки. Мне даже боязно подумать о том, что ждет их в будущем. С утра пасмурно. Стальное солнце. Кружево дождя в лужах. К полудню по толпам пробегает шепоток о каком-то путче. И улицы стремительно пустеют. Впрочем, ненадолго. Часа через полтора вновь Густо высыпает лох. Говорят, что путь провалился. Никто ничего не знает наверняка, но говорят, говорят. Я говорю, знаете что, не говорите. А она говорит, ну это вообще что-то с чем-то. Ресторан Алибаба Баба опустил стальные шторки, превратился из аквариума в крепость. Вы слышали, с завтрашнего дня лечение становится обязательным и бесплатным. Бесплатно, Так это ж здорово! А обязательным?» «Кажется, психотерапевт и сам не ожидал, что его изберут. Даже портретов не заготовили». «Да и зачем портреты? Празднуют-то не победу доктора Безубова, празднуют поражение Паша Маджахеда. В элитных кварталах траур. Видел девушку в приспущенном государственном флаге. Странно, ей-богу. То ли всерьез гневался, то ли валял дурака». Пойди пойми. А ведь все авторитетные источники в один голос утверждают, будто депрессия непременно чревата утратой чувства юмора. Вот тебе и чревато. Однажды, впрочем, Артему довелось раскопать в словаре депрессию ироническую, замечательную скорбной улыбкой в сочетании с горькой иронией. И все бы тютелька в тютельку, если бы не последняя фраза. Частые «Суицидальные поступки!» «Вот уж в чем ни сном, ни духу!» Артем вздохнул и, спрятав на ладонник, поднялся со скамьи. Путь в последнее прибежище пролегал по той самой улочке, извилисто сбегающей от проспекта Поприщина к городскому парку мимо бело-розового особнячка поликлиники. Добравшись до портрета доктора Безуглова, На глухой торцовой стене жилого дома Артем приостановился. Портрет снимали. Верхний правый угол изображения обвис, промяв президенту весок. Огромное матерчатое лицо, колеблемое ветерком, ветерку, гримасничало, недовольно морщилось. За процедурой следили два амбала в белых халатах. Крестоносная легковушка притнулась неподалеку. «Анни Лингвус!» Язвительно выговорил один из медбратьев. Кодируешь их, кодируешь популяризаторы. Ани-лингвус? Не Термин, несомненно, встречался с ротополоху в толковом словаре. И не раз. Только значение его подзабылось. Какое-то вроде извращение. Ну, лингвус понятно. Это когда языком возбуждают. А вот ани? Анус? Да, наверное. Вон он о чем. Что же это вы нашего президента, законно избранного? Не удержавшись, упрекнул Артем нарочито елейным пенсионерским голоском. Санитары с высоты своего башенного роста покосились на прохожего. Еще один, вздохнул второй медбрат. Говорил же набегут. Нет, чтобы ночью снять. Мешает он вам, горестно продолжал стратополох, но тут на него взглянули так пристально, что сердце екнуло. «Переиграл!» «Я, собственно...» Кашлинов заговорил он нормальным голосом. «Мимо шел!» Санитары потеряли к нему интерес и снова повернулись к раздеваемой стене. «Нам не мешает!» Чуть погодя бронил первый. «А психическую эпидемию спровоцировать может запросто. У нас ведь народ такой, разницы между портретом и иконой не чует. но «Но кто-то же распорядился, чтобы изготовили...» Повесили. Градоначальник, нехотя, снизошел до объяснения санитар. Как почувствует приближение припадка, так начинается. В прошлый раз памятник поставить хотел. Стратополох ахнул, изобразил ужас. Неужто теперь должности лишился? Амбал пожал плечищами. Зачем? Подлечат и обратно. Эпилептики — это ж золото, а не работники усидчивый, трудолюбивый, аккуратный. «Педантичный, скрупулезный» – истово закивал Стратополох, знавший этот текст почти наизусть. «Подобострастный». «Во-во», – сказал санитар, потом взглянул на Артема внимательнее. «А пройдемте-ка в машину», – сурово предложил. Пришлось подчиниться. Честно говоря, достали уже эти уличные медосмотры. Месяца полтора назад Чуть не взяли посреди парка по подозрению в диабете. Залезли вдвоем в крестоносную люковушку, где страж здоровья облепил светополоха датчиками и долго вникал в мельтешение зеленых цифр на табло. Потом велел дыхнуть в трубочку. И как у меня с нервишками, полюбопытствовал Артем, в норме? Да в общем в норме. А выхлоп? Курите вы многовато сокрушенно заметил медбрат. «Только сегодня», – заверил стартополог, перенервничал малость. Отпущенный с миром поспешил убраться подальше. Шел в сложных чувствах. С удалением со стены портрета одной претензии к режиму стало меньше. Зато будет теперь что сказать Виктории по поводу иконостаса в кухне.